Эпилог второй. Под медной лампой, сделанной из кормового корабельного фонаря, всем нашлось место и детям переходного возраста, и их сорокалетним родителям, и старшему поколению. Был здесь даже вновь обретший родину и вторую часть своей фамилии Герман Николаевич Фогель-Кукушкин. Одетый в вполне приличную серую пару из магазина Верикан, я волнуюсь, малютка, шептал он Даши вертопрахвой. Все немного волновались, несмотря на свои стальные нервы. Даже автор, малыш, светился. Итак, Гена вынул из запазухи свою заветную трубочку, сделанную из нежного отростка дерева сульп, и подул. Раздались. Эти странные звуки, уже дважды описанные в повести, и сундучок спокойно и непринужденно раскрылся. Древними пустынными временами дохнуло изнутри. Все смолкло. — Гена, доставайте ценности, это ваше право, — дрожа от волнения сказал автор. — Ценности оказались культурными. Это было письмо Йона трём его сыновьям. Мису, Маку и Тефя, написанное на клочке древней кожи. Письмо Йона. О, сыновья, благородные, милые дети! К вам обращается Йон, прародитель, душою смущенный. Пойман был нами сегодня в капкан хитроумный. Мамонт ужасный, приплывший сюда издалека. Дети родные, мы вместе сражались с жестоким пришельцем. Мы не дрожали пред пастью его, что дышала вулканом. Мисс Весельчак, ты всадил ему дротик под ребра. Доблестный Мак укротил его рык приотличнейшей глыбой. Ловкий Тефя, подобравшийся сзади, пришпилил острым ножом его ухо, к под ножью сольпа. Мне, смельчики, вы оставили дело пустое, просто добить исполина любимый мотыгой. Ныне победу великую праздновать мы собрались, а? Что ж я ловлю в ваших взглядах раздора, летучие тени? Шкуру вы стали делить побежденного зверя? Ввергла вас в ссору лихую простая дележка. Мис пожелал себе сделать из шкуры кафтаны чтобы гулять, поражая вокруг всех гагары и дюгони. Мак вознамерился сделать из шкуры канои, чтобы к сиренам на фукс добежать побыстрее. Даже милейший Тефя разгорелся гордыней, хочет из шкуры он всей понаделать игрушек, с ними в Дубраву и уйти своих обезьян потешая. Вижу я, мисс Весельчак, как ты ищешь глазами свой дротик, доблестный маг. Ты уж взялся руками за жуткую глыбу, ловкий тыфя. Отпусти своих замыслов рой из красивой головки на волю. Дети, не ссорьтесь, не хмурьтесь и шкуру делите по чести. Дети, мы очень слабы перед грозной игрою природы. Если поссоритесь вы между собою, будете втрое слабее. Будущий мамонт, приплыв из косматых пространств на любимый наш остров, по одному вас пожрет без труда и за милую душу. Вот мой завет про родителя Йона. Ребята, вместе сражайтесь и в мире делите победную шкуру. Если же схватитесь вы между собою в постыднейшие склоке, вам не видать ни сирен, ни макак, ни дюгоней прелестных. Сами себя вы погубите в мрачных сражениях, радости жизни и юных утех неизведов. Мир и согласие взывают к вам звезды. Мир и согласие вам волны гремят. Мир и согласие это ваш воздух. Мир И согласие между тремя. После ознакомления с древнейшим человеческим документом за столом Стратофонтовых воцарилось неопределенное молчание. «Мне кажется...» «Я не ошибусь, если скажу, что на какую-то долю минуты к этому молчанию присоединились и...» «Вы, многоуважаемый читатель...» — Дружище читатель, уж не испытали ли вы легкого разочарования? Уж не хочется ли вам вместе с сестрами Вертопраховыми еще раз заглянуть вглубь сундучка, нет ли там чего-нибудь кроме? Я переглянулся с капитаном Рикошетником, и кандидат технических наук встал с легкой, но умной улыбкой. — Друзья мои, — сказал он. Мне показалось, что вы испытали сейчас мимолетное разочарование. Друзья, не закралось ли в ваши сердца легкое сомнение? Дескать, стоило ли тонуть в океане и подвергаться смертельным опасностям ради небольшого клочка мамонтовой шкуры? Друзья мои, как опытнейший из вас путешественник и приключенец, Я торжественно заявляю, стоило. Во-первых, друзья, культурную и гуманистическую ценность этого письма из глубины веков трудно преувеличить. Никакие атомные бриллианты, никакие самые невероятные материальные сокровища не стоят даже двух слов призыва к миру, а здесь перед нами целый монолог. И чей? Прородителя Иона, древнейший и мудрый, несмотря на свою простоту призыв. Живите в мире, люди планеты. Во-вторых, не показалось ли вам невероятным то, что эта темная клинопись на мамонтовой шкуре понятна нам всем от слова до слова, что она как бы звучит внутри нас? Друзья, поверьте мне, что и материальная ценность этого загадочного письма из глубины веков превышает стоимость десятка, а то и сотни британских музеев. И в-третьих, капитан Рикошетников затянулся из своей трубки, окутался запахом гремучей смеси своих табаков, выпустил дым, похожий на султан Ключевской сопки. И сквозь этот дым Улыбнулся гени стратафон того таинственно и дружелюбно. А в-третьих, Гена. Надеюсь, вы не забыли, какие необычайные чувства, какой странный подъем интуиции охватили вас у подножья дерева Сульп. Вы не забыли? Какая невероятная идея пришла вам тогда в голову. А не кажется ли вам всем, друзья? что в тот миг Гена Струтофонтов, а вместе с ним и все мы, стояли на пороге следующего, и, может быть, самого фантастического приключения. Спасибо, уважаемые друзья, я кончил. За столом среди персонажей воцарилось ликование. Нет, не зря тонули в океане и подвергались смертельным опасностям. Маленькому народу больших импереев этот сундучок явно не повредит. Нет. Не зря, не зря, не зря произошло все, что произошло. А что будет дальше? Что будет дальше? Ликование еще более усилилось, когда узнали, что Питерь Филимонович вместе с своим ближайшим другом, продавщицей молочного магазина Дорой Семенной Клопс, принесли к пишеству целую огромную кастрюлю с первой порцией только что синтезированной и уже облагороженной смолой гумчуанс универсальной еды. Все персонажи весьма оживились, особенно животные, среди которых был ирландский сеттер «Флайинг Ноус», который не играл в нашей повести никакой роли, а только лишь иногда оживлял картину, Все получили по несколько кругляшков, все попробовали, и всем очень понравилось. Мало того, все нашли, что эта универсальная еда чрезвычайно напоминает какую-то вкусную, обыкновенную еду. Тут Петерим Филимонович слегка заволновался и помрачнел. — Скажите, а сколько будет стоить ваш продукт? Поинтересовались некоторые из присутствующих. — Десять копеек килограмм, — ответил Петерим, — не дороже картошки. — И воскликнули тут дети, — ведь это же печеная картошка. Взрослые смущенно переглянулись, дети были правы. Синтезированная за сорок лет универсальная еда в точности напоминала очень вкусную, но обыкновенную печеную картошку. Дора Семеновна Клопс хлопотливо бросилась к Петериму Филимоновичу. «Оставьте меня!» — рявкнул тот. Он сидел неподвижно, белый как мел. «Дружище, Петерим!» — обратился к нему Юрий Игнать Четверкин от лица всех присутствующих, включая автора. «Ты сделал большое дело!» «В конце концов, мир только выиграет от того, что в нем будет больше печеной картошки». Улыбка старого авиатора была так простодушна и заразительна, что и Петерим Филимонович невольно улыбнулся. Ликование в квартире Стратофонтовых разгорелось с новой силой. Мы завершаем наш второй эпилог маленьким эпизодом. В разгаре ликования наш главный герой, Геннадий, тихонько проследовал в ванную комнату. Он хотел убедиться, достаточно надежно укрыта вафельными полотенцами его бронзовой копии. Ведь, если ее ненароком увидят сестры вертопраховы, особенно Наташка, не оберешься тогда издевательств. Он тихо открыл дверь и увидел Наташу, а перед ней самого себя в бронзовом варианте. Все полотенцы были... Удалены и валялись на полу, Наташа что-то сердито говорил о скульптуре, как будто отчитывал его самого Гену Стартофонтова, предупреждал ее поднятым пальцем и даже топало ножкой, а потом приблизилась и поцеловала ее в бронзовую щеку. Гена неслышно прикрыл дверь, прошел по полутемному коридору подпрыгнул к потолку и повис, ухвативший за крылышко маленького Купидона. Там уже висел его сверстник, одноклассник и наперстник детских игр, Валентин Брюквин. «Давно висишь?» — спросил его Гена. «Минут пять», — ответил Валентин. «Ух, ломает, ломает нас переходный возраст», — проговорил Гена. Но у коменс — заключил Брюквин.